Сцена вторая. Тюрьма. Входят Клюква, Кисель, протоколист, стража с Конрадом и Барахио. Клюква. Все ли на лицо? Кисель. Эй, подать протоколисту стул и подушку. Протоколист. Где же подсудимые? Клюква. А вот. Мы с товарищем. Кисель. Мы имеем предписание сделать допрос. Протоколист. Но где же допрашиваемые преступники? Пусть подойдут к констебелю. Клюква. Да-да, пусть подойдут ко мне. Как тебя, приятель, зовут? Барахио. Барахио. Клюква. Запишите, Барахио. А тебя? Конрад. Я дворянин, меня зовут Конрад. Клюква. Запишите, дворянин Конрад. Веруете ли в Бога? Конрад и Барахио. Да, сударь, надеемся. Клюква. «Запишите. Они надеются, что верят в Бога. Дело ясное, что вы архиплуты. Вот мы вас вы видим на свежую воду. Что вы на это скажете?» «Конрад». «Что мы люди честные?» Клюква. «Экая тонкая бестие. Да не на того напал». Обращаясь к Барахио. «А подойди-ка ты сюда, приятель. Я тебе шепну что-то на ушко». «Вы, говорят, мошенники». «Барахио. А я говорю вам, что нет». «Клюква. Хорошо, отойди же в сторону. Ей-богу, они столкнулись. Записали вы, что они не мошенники?» «Протоколист. Вы, господин Констебель, не так ведете допрос? Вы должны призвать стражей, их обвинителей?» «Клюква. Да-да, это будет разумнее всего. Пусть сторожа подойдут». Именем принца приказываю вам обвинить этих людей. Первый сторож. Вот этот человек, ваша милость, сказал, что брат принца Дон Жуан – мошенник. Клюква. Запишите. Принц Жуан – мошенник. Э, да это клятва преступления. Назвать брата принца мошенником. Барахио. Господин констебель. Клюква. Пожалуйста, братец, молчи. Объявляю тебе что мне не нравится твоя физиономия. Протоколист. Что он еще говорил? Второй сторож. Что получил от Дон Жуана тысячу червонцев за ложное обвинение сеньоры Геро? Клюква. Чистое душегубство. Кисель. Да, чистое. Протоколист. Что дальше? Первый сторож. И что граф Клавдио решился, основываясь на его словах, осрамить Геро в полном собрании и не жениться на ней? Клюква. «Мерзавец! За это ты будешь осужден на вечное искупление!» Протоколист. «Что еще?» Второй сторож. «Больше ничего!» Протоколист. «И от этого вы не можете отпереться!» Принц Жуан бежал тайно сегодня утром. Геро действительно была обвинена, осрамлена и с горя внезапно умерла. «Господин Констебель, прикажите-ка их связать да отнести к Леонату!» Я сейчас пойду показать ему результаты допроса. Уходит. Клюква. Так, связать их. Кисель. В кандалы. Конрад. Прочь, болван. Клюква. Святой владыка, где же протоколист? Пусть запишет. Состоящий на службе принца болван. Эй, связать их. Ничтожная тварь. Конрад. Осел веслоухий. Клюква. Как, и к чину никакого уважения? «Никакого респекта к моим летам?» «Ну, счастье твое, что некому записать, что я осел!» «Впрочем, прошу прислушаться, господа!» «Я осел!» «Ничего, что не записано?» «Не забудьте только, я осел!» «Погоди, мошенник!» Это какая нравственная каналия!» «Свидетели есть!» «Не дурак я!» «Да еще, подымай выше, чиновный!» «Да еще, подымай выше, отец семейства!» «И собой!» Не хуже кого другого в Мессине. И законы знаю. И не нищий какой-нибудь. Тертый калач. Недаром нашу мундир, да? Ведите его. Какая досада, что нельзя записать осел. Я осел. Уходят.